Запись 143. Еще никогда Юта Амакава не чувствовал себя настолько штирлицем. Это я к тому, что после пафосного представления силам самообороны отдельно взятого филиала социального комитета мы гордо и загадочно удалились на автобус. Отличный завершающий штрих, я бы сказал. Нет, вообще-то можно было взять такси, только зачем? Зачем? Где я живу, все заинтересованные лица знают. Знают, но не суются. Спасибо системе датчиков. Я могу это отследить. Точнее, мог, потому что понятия не имею, будут ли датчики регистрировать сквозь подавляющее поле, слепленных на скорую руку скрывающих амулетов для комитетовцев. Если бы амулеты были как следует отработанные, точно не смогли бы, а так, между ногами владельца амулета... Подошвами сапог и дорожным покрытием, собственно материалом датчика, практически не остается зазоров. А значит, если смотреть снизу, то в районе ступней защиты как бы и нет. Надо бы проверить. Спихну на Сидзуку. Нет, на Ю. Блин, я после не очень удачных испытаний коллекции магических ингредиентов Шимамура вообще не давал заданий. Точнее, задача была подготовить место для исследования и доделать. По крайней мере, небольшие амулеты-накопители я для нее делал и заряжал. Еще Ю вместе все с той же змеей помогала мне разобраться с мистическим домом, но тут скорее было и серии «Пока объяснял, сам понял». И раз уж наш магический директор пока простаивает, надо будет нагрузить будущую старусту чем-нибудь еще. Что называется, назвался груздем. Пока я обдумывал, записывал планы, автобус неспешно полз от одной остановки к другой. Днем в городе, кроме центра, автобусы ходят почти пустые, и поэтому никто не пялился на нашу излишне привлекающую внимание тройку, кроме, может быть, водителя. Но у того удобные камеры в салоне, и потому засечь процесс разглядывания я не мог. Мы с Дофу расположились друг напротив друга, и дух письма время от времени задавал мне различные вопросы, а неспешно проплывающим мимо пейзажи негромким спокойным голосом. Если бы не снежно-белые одеяния, бледная в белизну кожи и водопад белоснежных волос, ничего особенного в тихой и вежливой девушке не увидел бы и самый пристрастный взгляд. Зато Гинка являла полную противоположность конверту. Не знаю, каких усилий ей стоило вести себя спокойно и уверенно перед магами соцкома, Но теперь она отрывалась по полной. Единственное, что стояло между полным счастьем и волчицей, запрет на вылизывание меня любимого на публике и в общественных местах. Столь тяжелую утрату Гинка компенсировала удвоенными обнимашками, то есть с учетом того, что она сама выглядит лет на 20, а я одиннадцатилетний, то меня натуральным образом затискали. Причем, хотя я и соизмеряла силы, но человеческим девушкам той же комплекции до нее было далеко. К концу поездки я чувствовал себя так, будто получил трехчасовой урок борьбы нанайских мальчиков. Правда, не скажу насчет гурьбы нанайских девочек, но постоянное вжимание меня в упругую девичью грудь тоже не осталось мной и моим организмом проигнорированным. Хотя со стороны все наверняка смотрелось очень невинно, Вроде сцены старшая сестра выгуливает любимого младшего братика после годовой разлуки. В итоге домой я вернулся слегка растрепанным и помятым, немного сбитым с толку и с совершенно нерабочим настроением. Хорошо, что после памятной истории с политехом и проверкой комитета учителя смотрят сквозь пальцы на мои прогулы без особых причин. Соответствующее указание директор до них довел. И хорошо, потому что иногда я просто зашиваюсь, решая свои многочисленные управленческие, учебные и научные задачи. Например, в тот же политехнический на публичные лекции хожу во благо родной школы. Херои Сью, помимо заскоков вокруг эпического боевика, еще неплохо поработали над школьной прессой. В итоге клубы физики и авиамоделирования сейчас зачитываются всякой фантастикой вроде страж птицы. Шекли, и пытаются сделать недорогих воздушных патрульных еще дешевле и универсальнее отработанных квадрокоптеров. Я даже уговорил пару студентов с кафедры точного машиностроения поучаствовать в разработке городского воздушного дрона, обеспечив окончательную прочность связки теория, универ, разработка, школота из двух клубов, опытный участок с пилотами, отряд взаимопомощи. За такую помощь с дипломной темой ребята набросали нам сайт для учета добрых дел. Вернее, нашли, кого напрячь с факультета информатики. Ю сейчас прикручивает к нему собственноручно разработанный дизайн. И теперь, помимо постоянных отрядовцев, в наборе баллов взаимопомощи соревнуются еще и все их друзья, родственники и знакомые. «Какой замечательный дом у мастера, только маленький!» Гинка умудрилась буквально за несколько минут, оббегать мою городскую недвижимость и теперь вертелась на стуле в ожидании своей порции чая и сладостей. Поглядев на волчицу в естественной среде, я начал догадываться, отчего до столь непробиваемо спокойная. если оказаться запертым вместе с таким непоседливым существом или быстро достигнешь дзена или просто сойдешь с ума. На мое счастье, четверка директоров не стала задерживаться сегодня в школе и спасла меня от чересчур пристального внимания электровеника, прикидывающегося Аякаси. Ю и Херое увидели сегодня старых вассалов Амакава впервые, а я внезапно ощутил, что мой привычно пустоватый дом медленно, но верно превращается в проходной двор, пусть и только для своих. — Ты их тоже поселить здесь думаешь? — тихо спросила меня Мизучи помогая готовить третью и последнюю спальню на втором этаже. «Пока нет. Не знаю, что может выкинуть Зашики Вараши, посидев пару недель одна. Все равно Дофу может сюда из Найхары добраться всего за пару часов. А Гинка здесь вообще делать особо нечего. Город не самое удобное место для волка». «Логично, знаешь ли. Трудно тебе с нами, Юта, да?» — внезапно спросила змея. «С нами это Саякаси, или ты про директорат?» «Про всех. Я недавно вспомнила, с чего началось наше знакомство. Только полгода прошло, знаешь ли, а мне кажется, что я знаю тебя много лет, а наш лагерь в горах кажется чем-то далеким и забытым. Ты принес нам всем новую жизнь, всем, кто пошел за тобой. Даже Ринка, даже Ю. Незаметно для всех ты стал очень важен и нужен, Амака Ава юта. Не позволяй никому столкнуть тебя с пути, а мы поддержим тебя во всем, Амакавадону». И Мизучи склонилась в поклоне вассала к Сюзерену и, распрямившись, обхватила и прижала к себе, уткнувшись лицом мне в грудь: Не дай нам потерять тебя, Юта! С большим трудом я разобрал отдельные слова. Так мы и стояли минуты две, пока Седзука обнимала меня, а я гладил ее по голове даже не пытаясь ничего сказать. Черт возьми, таких слов просто нет. А потом нас прервала бесшумно взлетевшая по лестнице необычно серьезная гинко. Из прически торчали остроконечные уши, во рту блеснули укрупненные клыки. А Макава Дона в городе слабый выплеск магии. Это Хиноема, она довольно сильная, пятнадцать километров на восток-северо-восток. -восток. Ты умеешь определять направление по ауре? Просто пассивно чувствуешь? Удивилась Мизучи. Кивок. «Ха! А у дедушки губа не дура. Очередной уникум. Не хуже конверта». Что-то рановато пьющая кровь сюда приперлась. Никто из демонов еще не знает, что Цучмикадо убрались надолго. Рассеянно проговорила богиня Рек, заходя за мной в мою комнату. «Так, рацию на канал патруля. По расписанию опять группа Синдзи. Отлично». Центр А вызывает группу С прием. На связи. Слабый сигнал на 2 часа от моей базы, приблизительно 15 километров. Там нет покрытия сигнальной сети. Как понял? Понял. Объект предположительно Хиноэма. Будьте аккуратны. Маскировку не снимать. Быть готовым к бою. Вас понял, выдвигаюсь. Конец связи. Я отпустил тангету и посмотрел на богиню рек. Вот и посмотрим, получилось ли у нас чего стоящее. Пошли, у нас, оказывается, есть живой радар. Попробуем их подстраховать и навести на цель. Генка? Я с вами куда угодно, мой мастер!» Хищно оскалилась волчица. Интерлюдия, двадцать шестая. Ночная такамия, часть первая. Юки Шибата. Шибата Юки довольно долго считал себя самым обычным человеком. Ну не было в его маленьком городке ни аякаси, ни колдунов с магами, даже самого завалящего амулета никто не обронил в череде веков. Подвело желание учиться. Стоило молодому человеку приехать поступать в университет в Киото, как он тут же напоролся на инспектора прямо на выходе с платформы. То есть они буквально столкнулись лоб в лоб а то еще и неизвестно, сколько слабейший маг ходил бы неопознанным. То, что случилось, то случилось. Инспектор в качестве извинения своей неловкости предложил обед, в процессе которого между болтовней о погоде и поучениями о жизни в крупном городе прогнал на молодом потенциальном маге нехитрый психологический тест-опрос. Убедившись, что кандидатура для работы по профилю очень даже подходит, Взял координаты и буквально через год Юки Кун уже учился не на экономиста, а очень даже на психолога и имел непыльную работу на полставки. Не будем считать, сколько воды утекло с тех пор. Но жизнь мага текла своим весьма обыденным чередом. Учился, влюбился, женился. После окончания вуза и стажировки пять лет назад был переведен в Такамию, и готовился еще лет 15 толкаться среди нижних чинов, пока его по выслуге лет не засунут в аналитический отдел или еще куда. Корпоративная этика Джингуджи была весьма последовательна к тем, кто последовательно и точно выполнял свою работу. Собственно, условие было только одно – выжить. И с этим у Шибата был полный порядок. Самых слабых духов, которых мог заинтересовать его слабый фон, прочно отпугивали полицейские Цучимикада, а те, кто посильнее, его просто не замечали. А вот самих Аякаси-интервентов господин инспектор замечал неплохо. На его личном счету было с полдесятка относительно слабых тварей и одна сильная. Сканирующее заклинание и низкий собственный фон превращали недомага в довольно хорошего сенсора. Только не тогда, когда на шее болтается подавляющий амулет, связку которых неизвестно где добыл начальник их отдела, а то и сам господин Коуджи. Так или иначе, амулеты приказано было не снимать. Шаг с амулетом со стороны руководства регионального офиса был полностью оправдан. В сочетании со сверткой ауры амулет давал идеальное сокрытие носителя силы от тех, кто на эту силу мог бы позариться. В конце концов, даже относительно сильные маги Сбитые по приказу контролера в отряд самообороны офиса не могут быть 24 часа на чеку. Но, как всегда, нашлись подводные камни. Амулеты не были испытаны. Собственно, сама выдача средств маскировки, полученных от Амакава, так рано относительно прогнозируемого массового наплыва Аякаси и была натурным экспериментом. Посмотреть что да как, выявить неизвестные слабые места Кто ж знал, что одна хорошо информированная и беспокойная личность припрется в город всего через пять дней после отъезда боевой группы полиции? Агеха. «Мне нужен номер», — коротко бросила девушка, выкладывая на стойку кредитную карту. «Примерно на три недели». «Рады помочь вам, госпожа?» Перегнувшись в поклоне, администратор ловко прибрала кредитку и в одно движение провела по ридеру в кассовом аппарате. — Есть особые пожелания? — Мне с видом на море. Небрежно бросила Хинаема, полюбовалась растерянным выражением лица и соизволила уточнить. — Это шутка. Большая кровать и второй-третий этаж меня устроят. — Сестренка, это не слишком нагло вот так взять и поселиться почти в центре города. — Саса, немедленно прекрати нудеть. «Ты бы еще спросил, нужно ли девушке краситься, выходя на вечернюю прогулку?» Саса благоразумно промолчал. Один раз он уже задал Агехе подобный вопрос, после чего ему пришлось целый день рассекать по городу в штанах. Бр! Одноглазый кузнец потряс головой, отгоняя ужасное воспоминание, и решил зайти с другого конца. «Агеха, а как ты собираешься искать владеющих магией мужчин?» «Хм!» Удивилась девушка и прислушалась к себе. Циклопа можно было обвинить в нытье и болтовне, но вот чего он никогда не делал, это не болтал просто так. Вот и опять миллионная такамия в сверхчувстве Айакаси казалась чуть ли не вымершей. И где, спрашивается, носители силы? Нет, ну понятно, ауры свернуты, маскировка. Вот только раньше охотники начинали прятаться только после того, как их начинали пытаться съесть. Вдобавок, кабинетные маги-комитетчики обычно просто отвратительно владели собственными невеликими силами, и маскировка то спадала во время сна, то фонила внезапными выбросами протуберанцами, плюс активные амулеты, артефакты, защита самого здания, наконец. И где? Агеха еще раз хмыкнула, открыла ноутбук, и в два счета нагуглила адрес регионального офиса социального комитета. Посмотрела по карте, прикинула, с какой стороны должен быть искомый дом, и отправилась на крышу здания отеля. С крыши она недолго искала нужное строение. Несмотря на подступающую темноту, видела она очень хорошо, а фотография офиса комитета была размещена у них на сайте. Ну, не придурки ли? С другой стороны, зачем секретить информацию, которую любой, даже самый слабый из разумных демонов, сможет выудить за пару-тройку часов расспросов горожан. Однако тишина и темнота в магическом спектре. А так здание выглядело вполне себе рабочим, окна светятся, угадывается движение людей и автомобилей. Хмыкнув в третий раз, любительница крови вызвала такси, и уже через полчаса они с одноглазом наблюдали за зданием почти в упор. Что такое для духа воздуха расстояние в полтора километра, даже если сидеть в полупустой забегаловке на набережной? Закрыв глаза и на пределе сверхчувства, девушка ждала и дождалась. Один, два, семь источников силы компактной группой на миг показались одним огоньком среди осенней пустоты, и Огеха мгновенно развеяла свои щупальцы из воздуха, играющая роль приемной антенны. «Ага!» Путь двух машин, едущих группой, с некоторым трудом и небольшим риском. Все-таки Хинаема в своем любимом деле была профессионалом, не чита многим. Она отследила. Заодно разглядела и состав великолепной семерки. Одни мужики. Ммм, ням-ням. Попутно убедившись, что один из источников огоньков несколько сильнее других. Если это слаженная группа, проблемы могут быть даже у нее. Например, тушь размажется от резких прыжков. Короче, вступать в конфликт с потенциальными источниками крови не хотелось. Пусть сначала разделятся. Спустя час неторопливого движения по крышам через половину города, благо уже окончательно стемнело, новоявленный такамиевский кровососущий монстр убедилась, что разделяться магией из принятых в Джингуджи не планировали. Очередной небольшой отель даже меньше, чем ее. В сердцах пожелав комитетчикам-перестраховщикам обнаружить, что персонал отеля экономит на туалетной бумаге, в самый неудачный для этого момент, Агеха отправилась назад на облюбованный наблюдательный пост в кафе, чтобы убедиться, что в здании магов больше нет вообще и рядом нет. Что за фигня? Прямо-таки раздражать начинает. Юки Шибато. Для тех, кто регулярно использует свертку ауры, хорошо знаком эффект мерцания, возникающий едва маскировка будет снята. Приплющенная энергооболочка расправляется и дрожжит, выкидывая в пространство даже больше мана, чем обычно. Тот же самый процесс возникает, если маг потратил все резервы энергии. Источник силы внутри тела мана юзера Начинает рывками качать энергооболочку, отчего-то омерцает, излучая ману вовне. Несколько лет постоянной практики помогают почти избавиться от этого рефлекторного процесса, и опытные маги, выходя из маскировки, стабильность ауры практически не теряют. К сожалению, Шибата Сан мало того что не был опытным. Он вообще никогда не использовал сокрытия своих мизерных сил. К тому же он не знал, что амулета Макава вытягивает из него ману немного быстрее, чем та регенерируется естественным образом. А ни у кого из работников регионального офиса социального комитета не было столь слабых способностей. Таким образом, через три дня непрерывного ношения плоского мешочка с изображением вишни, инспектор Юки заработал энергетическое истощение и весь букет побочных синдромов. Голод, головную боль и желание куда-нибудь спрятаться чтобы восстановить ману в спокойной обстановке. Я же говорю, рефлекс. Поскольку сотрудник комитета был взрослым и ответственным человеком, он не поддался на провокации со стороны собственного организма, а решил бороться с подступающей осенней депрессией, как он решил, известным и хорошо знакомым методом. Позвал троих коллег-приятелей с работы, немагов, посидеть вечерком в баре, выпить и поболтать. Коллеги, имеющие по большей части то или иное психологическое образование, откликнулись. Однако организм, продолжающий испытывать дискомфорт, с помощью подсознания все-таки нашел вероятную причину дискомфорта – амулет. Появился он, появились неприятные ощущения, и подсознание начало усиленно сигнализировать – убери гадкий предмет. Увы, взрослые и ответственные люди – обычно не умеют прислушиваться к подсознанию. Шибата Юки внезапно обнаружил, что тонкая тесьма амулета на шее постоянно и раздражающе трет кожу, да и сам он лежит на груди, как будто из свинца. В обычном состоянии он бы попытался проигнорировать такие ощущения. Если бы успел выпить побольше, просто ничего не заметил. Поэтому он оказался перед дилеммой, и снять нельзя и вечер может оказаться испорченным борьбой с самим собой. Хм, что там говорили про действия? Сфера радиусом в два метра? Придвинув к себе кожаный рабочий портфель, инспектор переложил амулет туда. После восьмой порции саке Юки-сан даже не подумал тащить за собой вещи. Зачем? Проснятый амулет он просто забыл. Психологи называют это вытеснением. Увы, увы, психологи тоже люди, даже если и маги. Источник, освободившись от тянущих оков амулета, начал быстрыми темпами вкидывать все, что есть, в расправляющуюся трепещущую ауру. В магическом зрении это было похоже на загорающуюся спичку. Далеко ли видно крохотный огонек? С другой стороны, если вокруг кромешная тьма... САСА САСА закатил глаза. Иногда на Агеху находила, и Хинаема упорно игнорировала голос разума. Или просто вкусненького добыть приспичила. Пока кузнец покорно плелся в кельваторе своей подруги-защитницы, он молчал под угрозой ношения штанов. Но когда та внезапно хекнула и рванула с места в карьер, остановился, вздохнул и неторопливо пошел к гостинице. Не так часто выдается возможность спокойно погулять по ночному человеческому городу. Огеха, может, это и казалось импульсивным поведением, но немного разозленная первой неудачей кровососка решила тупо прочесать зону наиболее вероятного расселения местных комитетовских работников. Не так уж сложно откинуть рабочие кварталы, откинуть дорогой неудобный центр города и вуаля! Широкая подкова кварталов для среднезажиточных семей оказалась единственно подходящей зоной для поисков. Можно и ночь на это потратить. Все равно по человеческой работе еще корректуру не прислали. Есть! А геха, для которой далекое колебание маны прозвучало, как чуть слышная клавесинная нота, без колебаний сорвалась на бег и через полминуты поняла, что источник отдаляется. Девушка перебежала перекресток и понеслась под прямым углом. Поздно, источник пропал. Затормозив до спокойного шага, она пошла по предполагаемому направлению, время от времени прислушиваясь. Спустя полтора часа Хинаема была уже готова на все плюнуть, но тут неведомая струна вновь взяла высокую ноту, и Агеха опять сорвалась на бег и опять промахнулась с направлением. Сверхчувство, в отличие от активного заклинания, дает эффект только холодно-горячо. После третьего раза нервы Хиноемы не выдержали, и она, вскочив на ближайшую крышу, послала кольцевую воздушную волну, чтобы как радар определить по отраженному сигналу, где же цель. «Черт, да он просто издевается! Опять пусто!» Именно этот всплеск энергии и засекли чуткие уши волчицы. Гинка в сопровождении мастера Амакава и Мизучи. Волчица стремительно бежала по пустынным улицам спящего города. Час ночи. Все добропорядочные мещане спят и видят второй сон. По бокам от нее бежали мастер и сильный вассал мастера, водяной демон, страшный своей неуязвимостью к ударам когтями и клыками. Славная, славная охота. Она загонит добычу. И вожак вцепится в нее клыками, или еще чего сделает. А Макава сама, самый лучший вожак. Жалко, в городе вытнельзя. След магии, четко видимый отклик силы Хинаемы, она ловила еще дважды. И теперь отряд стремительно передвигался к точке возможного пересечения их траектории. Горбаносый, Пачи, Такахаси, Аякаси Черепаха. Но далеко не так быстро, как патруль отряда. В отличие от Амака доно демоны изрядно наскакались по крышам за последние недели и теперь уверенно держали темп, опережая группу с Сузереном и Змеей, хотя стартовали от более далекой точки. Агеха так быстро пронеслась мимо неспешно идущего мужчины с портфелем в руке, что он отреагировал только на хлесткий порыв ветра, отвлекся от любования звездами, фонарями и звуками ночных цикад. А тем временем Юки Шибата решал сложную морально-этическую проблему. С одной стороны, до дома еще минут 20 шагать, а с другой стороны, он культурный человек, он достойный гражданин, хороший работник, и как отец не должен подавать столь дурной пример, особенно когда вокруг красота застывшего ночного мира с аккомпанементом песен насекомых. Но тут третья сторона напомнила, что объем жидкости Достиг критических величин и либо Юки избавляется от него хоть как-нибудь, либо не очень трезвый организм более не отвечает за сохранность его штанов. Шибата специально пошел домой пешком, чтобы проветриться перед сном, хотя он и честно предупредил жену, почему и где задержится. А по правую руку начался столь соблазнительный маленький сквер с густыми кустами. Короче, он аккуратно пристроил портфель на бордюрный камень и зашел за живую ширму. А Геха с удивлением обнаружила, что сделала по городу затейливый круг и вернулась к тому же отелю, в котором остановилась. Это судьба. Она даже сделала несколько шагов по направлению к холлу, когда слабый источник опять заявил о себе. Сильнее, близко, назад, усиливается понеслась. В азарте преследования Хинаема подбросила себя порывом ветра и буквально полетела над улицей. Саса с удивлением почувствовал, как его сестренка, развернув ауру, рванула от отеля. Что там такое происходит? Горбоносый. Есть! Пеленг на два часа, близко. Восстановить маскировку. — Почи, ты отстань от нас метров на двести и ищи подходящую точку. Демон-осьминог кивнул и дослал конус пули в ствол рейлгана. Инспектор подхватил портфель и только тогда заметил, что на улице он больше не один. Раскрасневшаяся, непонятно откуда взявшаяся девица водила головы из стороны в сторону, словно ища кого-то, и совершенно не обращала внимания на него. Нет, обратила расшептала. Тут Шибата внезапно понял, что цикады все как одна молчат. «Не верю, не может быть!» И тут в грудь ему ударил мощный порыв ветра, такой мощный, что он с трудом устоял на ногах. Перенапряженное облако пара вокруг амулета не выдержало деформации и с тихим звоном лопнуло, разрушая накопитель. И следующим, что почувствовал Юки-сан, были не по-женски крепкие руки, по-хозяйски сжимающие его шею, клыки, отражающие свет фонарей и страшное ощущение сильного демона рядом с собой. — Попался, засранец! Ну, теперь-то ты мне расскажешь, как у тебя так ловко получалось три часа водить меня за нос по всему городу. И как ты спрятался так искусно? Не слышу! Я не засранец. Я в кустах по-маленькому. Очень нужно было. Извините. Прошептал самый слабый маг и упал в спасительный обморок, обвисая ухинаемы на руках.